глава пятая в кабинете императора в зимнем дворце ночью сорвалась со стены вместе с огромным гвоздем картина в тяжелой раме слуги пришедшие утром убирать комнату сообщили об этом царскому камердинеру камердинер доложил дежурному флигель адъютанту флигель адъютант не зная в точности как государь проводит день снесся с министром двора Граф Адлерберг приписал заведующему зимним дворцом генерал-майору Дельсалю произвести починку в 10 часов утра, так как обычно в это время император поднимался к княжне-долгорукой. От Дельсаля пошло распоряжение ведавшему низшим персоналом дворца полковнику Штальману. Он спустился вниз в подвальное помещение и приказал лучшему из дворцовых столяров Батышкову ровно в десять часов явиться в царский кабинет, вбить в стену крепкие гвозди и повесить на прежнее место картину. По дороге из подвала камердинер, знавший и любивший Батышкова, учил его манерам. «Полировать, братец, ты мастер, это верно, блоха не вскочит, а обращений не имеешь. Ну как государь-император в кабинете? Что ты сделаешь?» — ласково-насмешливо спросил он. Батышков изменился в лице. «Я тебе скажу. Первым делом вытянись в струнку. Вот так», — показал он. «Эх ты, деревня! Послужил бы с мое, да не так, как теперь служат, а как припокойники, научили бы вытягиваться как следует». Они на цыпочках прошли по длинному ряду коридоров, зал, гостиных, частью полутемных, частью освещенных лампами и свечами. В одной огромной зале делались приготовления к встрече Нового года. Лакеи расставляли небольшие столы и горшки с огромными пальмами. Император еще находился в кабинете. Дежурный флигель-адъютант подумал и решил осведомиться. «Да пусть сейчас и починят. Что ж ей так лежать?» – рассеянно ответил Александр II сидевший посредине комнаты за большим столом, заставленным безделушками, миниатюрами да геротипами. Кабинет был тоже освещен свечами, но гораздо ярче, чем залы, по которым в первый раз в жизни прошел Батышков. Флигель-адъютант ввел столера. Батышков вытянулся у двери на мягком ковре. — Здравствуй, брат. Смотри, почини хорошенько, — сказал царь, показывая на картину. В бей гвозди покрепче. Так точно, ваше императорское Величество, запинаясь, проговорил Батышков. Царь поглядел на него. Ему, как всем, понравился этот высокий, красивый, малый, с длинным лицом и сбородкой. Как тебя звать? Батышков, ваше императорское Величество, срывающимся голосом сказал столяр. Откуда родом? Вятский, ваше Императорское Величество! Что ж ты такой худой? «Или вас плохо кормят?» «Никак нет, ваше императорское величество!» «Ну ладно!» «Так покрепче в бей гвозди!» «Сказал Александр II и опять углубился в бумаги». Батышков на цыпочках прошел мимо письменного стола. Царь читал доклад начальника третьего отделения, генерала Дрентельна, и делал на полях заметки, позднее покрывавшиеся лаком. Они были довольно однообразны, хорошо, согласен, очень жаль, правду ли говорит, надо держать ухо востро. Относились они к делам людей, которые собирались его убить, к их выслеживанию и к арестам. Александр II так привык к докладам подобного рода, что писал свои замечания почти автоматически. Дрентельн, наверное, мог предсказать, где и что напишет на полях император. Из доклада, как всегда, следовало, что кромольники очень страшны, что борьба с ними ведется умно, тонко, чрезвычайно успешно. Царь не очень этому верил и не слишком любил Дрентельна. Но Дрентельн был ничем не хуже и не лучше своего предшественника. Ничем не лучше и не хуже был бы, вероятно, и его преемник. А все-таки не отправит ли его на покой в государственный совет? Ему все чаще казалось, что главный недостаток его правления заключался в полумерах. Батюшка подавил бы революционное движение в несколько недель, оно при нем верно и не возникло бы. Да, конечно, если прогонять людей сквозь строй, пойти противоположным путем, превратиться в русскую викторию, может быть, и это обеспечило бы спокойствие, но отказаться от заветов предков, и это значило бы уступить им. Они торжествовали бы, что террором заставили меня уступить. Он почувствовал, что с ним может случиться припадок бешенства, что он напишет на полях непоправимое, чего ему не простит история. Александр II поспешно отложил доклад Дрентельна. На столе лежала телеграмма Искан. Лейб-медик Боткин и доктор Алышевский Сопровождавшие больную императрицу извещали министра двора о небольшой перемене к худшему, температура тридцать восемь, пульс сто восемь. Как царь не жалел медленно умиравшую жену, он не смел самому себе отдать отчет в своих чувствах. «Да, все это ужасно», — думал он, — «но при его страстной любви к жизни ему даже теперь, в старости, трудно было находить ужасным что бы то ни было». Александр II взял следующую бумагу из кипы, лежавшей на круглом столике. Это был доклад министра финансов. У длинной стены кабинета, позади письменного стола, Батышков, трясясь всем телом, вынимал из мешка инструменты. Он в первый и единственный раз в жизни видел императора Александра. Батышковым назывался народоволец Халтурин, нанявшийся столером во дворец для того, чтобы убить царя. Как большая часть низших служащих дворца, он жил в подвальном этаже. Каждый вечер Халтурин уходил в город, и там, в пивных или на улице, встречался с Желябовым, который незаметно передавал ему мешочки с динамитом. Третье отделение и дворцовая охрана работали так плохо, что Батышков ни у кого не вызывал ни малейших подозрений и даже считался самым исправным из служащих. Ночью он зашивал динамит в свою подушку. От ядовитых паров его мучили головные боли. Он тяжело кашлял и понимал, что жить ему все равно недолго, если не виселится, то чехотка. Понимал также, что устроить дело нельзя было до февраля, как его не торопили. Динамит собирался медленно. Было бы во всех отношениях лучше хранить его в сундучке с пожитками. Но на это Халтурин решился не сразу. Ему, очень бедному человеку, выросшему в рабочей полунищете, было жалко вещей. Быть может, он находил удовлетворение в том, что спал на динамите и страдал от его испарений. Поступив на службу во дворец, Халтурин надеялся, что как-нибудь издали увидит Александра II. Почему-то ему страстно этого хотелось. Он иногда решался расспрашивать старых дворцовых рабочих и лакеев о том, каков государь, весь ли в золоте, ходит ли как обыкновенный человек. Люди смеялись и сообщали ему ценные сведения о порядке дня императора и расположении комнат. У народной воли был план дворца, однако проверка признавалась необходимой. Дворцовые слуги хвалили царя. Добрый, на бар иногда кричит, как бешеный, а слугам слова не скажет. В то утро, когда его позвали наверх, Халтурин никак не предполагал, что окажется в одной комнате с Александром Вторым, догадался лишь тогда, когда флигель-адъютант постучал в дверь кабинета, почтительно даже в отношении двери. Среди инструментов был тяжелый молот со вторым острым концом. Халтурин, остановившимся взглядом, смотрел в сторону стола. Сейчас, ее минуту, задохнувшись, подумал он, не успеет оглянуться, да можно ли? Если бы раньше сообразить. Он соображал плохо, но понимал, что есть маленькая надежда спастись, если царь не успеет вскрикнуть. Взмахнуть выше головы, раз — не вскрикнет. Сунул молоток в мешок. — Так что кончил, ваше высокоблагородие. И шесть со двора. Так он собирался уйти и действительно ушел после взрыва во дворце. Но взрыв был одно, а это было совершенно другое. Впоследствии Ольга Любатович вспоминала, несомненно, по рассказу самого Халтурина, Кто подумал бы, что тот же человек, встретив однажды один на один Александра II в его кабинете, где Халтурину приходилось делать какие-то поправки, не решится убить его сзади просто бывшим в его руках молотком? Да, глубока и полна противоречий человеческая душа. Считая Александра II величайшим преступником против народа, Халтурин невольно чувствовал обаяние его доброго, обходительного обращения с рабочими. Он приставил гвоздь к стене и слабо ударил молотком. Царь рассеянно оглянулся. «Больше нельзя, если перестать бить, — заметит, — с невыразивым облегчением сказал себе Халтурин. Привычка взяла свое. Нельзя, спора нет, нельзя, — думал он, — как бы уже отвечая на упреки Желябова и Михайлова. А может, они еще не готовы? Разве можно на такое дело решиться без Тараса, не спросившись? Взрыв — это так. А по голове лущить нет приказу. Точно, чтобы заглушить что-то в себе, Халтурин застучал молотком сильнее. На полочке сбоку от картин в совершенном порядке стояли разные безделушки. Он уставился на одну из них мутным взглядом. Это было что-то фарфоровое. Вдруг, быстро оглянувшись, он сунул вещицу в свой мешок. Позднее Халтурин не мог понять, что с ним такое случилось. На память взял. «Мое дело, говорю на память!» — упрямо и бессмысленно твердил он членам исполнительного комитета, которые смотрели на него с недоумением. То ли действительно он взял эту никому не безделушку на память о страшных минутах, которые пережил в кабинете, то ли, не совершив убийство, хотел показать свое презрение к их законам, то ли был в эту минуту почти помешан. Товарищи, уже совсем ничего не понимавшие и очень им недовольные, велели ему с риском вызвать подозрение, с опасностью для всего дела поставить вещицу на прежнее место. Доклад по финансовым делам был невообразимо скушен. Александр II не был особенно трудолюбив. Вдобавок, в последние годы ему иногда, правда, нечасто казалось, что большого толка от его работы нет, что можно было бы и не покрывать лаком для вечности те замечания, которые он писал на полях. Особенность финансового доклада заключалась в том, что понять его было невозможно, хотя грамматически он со своими закругленными придаточными предложениями был вполне понятен и даже очень складен. И батюшка в финансах ничего не понимал, и дядя Вильгельм тоже говорит, что ничего не понимает. Может, он и сам не понимает того, что пишет, нерешительно думал царь. Финансовые дела зависели просто от доверия к министру, вернее, от доверия к его наружности и интонациям голоса. Министр финансов говорил уверенно, интонации у него были убедительные, а наружность почтенная. А не сдать ли его в государственный совет? Как громадное большинство докладов, этот спешного решения не требовал. Царь вспомнил, что теперь княжна садится за чай. Ему страстно захотелось увидеть ее сейчас же, сию минуту. Александр II редко отказывал себе в том, чего ему страстно хотелось. Он положил доклад под пресс-папье и быстро вышел из кабинета, забыв о столяре, а Халтурин с раскрытым ртом смотрел ему вслед. Как всегда, на пути императора люди превращались в статуи. «Скорее, братец, поторапливайся», — нетерпеливо сказал он человеку, — в медленно поднимавшейся подъемной машине. Ускорить ход машины было невозможно, но человек ответил, «Так точно, Ваше Императорское Величество!» Машина быстрее не пошла. Вот такова и вся моя работа. Так точно, Ваше Императорское Величество, и ровно ничего. «Вели перевести часы. Я приду к тебе вечером, для нас Новый год будет в одиннадцать», — сказал он, уходя. «Мы выпьем моего шампанского, и пусть Гога меня подождет». «Можно ли?» — Я не знаю, право, как... — Я хочу! — вскрикнул он. — Все будет, как ты хочешь, только не волнуйся, Сашенька! — поспешно сказала княжна. — Чего я не отдал бы, чтобы провести с тобой весь день? — сказал Александр II совершенно искренне. Это было именно одно из тех немногочисленных желаний, исполнить которые не мог и он. Официальная встреча Нового года была для него скучным испытанием. Это был самый тяжелый прием в году после пасхального поздравления, когда он при всей своей брезгливости христосовался с двумя тысячами людей. Подходя к нему перед христосованием, все низко кланялись, а после христосования целовали ему руку. В гостиной стоял круглый на одной ножке столик, предназначавшийся для спиритического сеанса. Царь, увлекавшийся в молодости чудесами медиума Юма, Теперь снова, хотя и без прежней твердой веры, твердой веры он больше не имел ни во что, пристрастился к спиритическим сеансам, это и создавало на них моду в России. На сеансы приглашалось только несколько очень близких людей из партии княжны. Вечером предполагалось запросить духов о предстоящем годе. На столике была записка, начинавшаяся словами. Во имя мастера, его всемогущего, неустанного духа, отвечай правду, и ничего, кроме правды. Записка была составлена по-английски, так как вызывался по чьей-то рекомендации японский мудрец Иамабуши, действовавший именем Тен Дзиадай Дзио, духа рассыпателя лучей. «Вот все и будем знать», — сказал император с усмешкой. «Все врут». — Чем же рассыпатель лучей хуже? — Я уверена, что он нам предскажет хорошее, — сказала княжна. — Сердце мне говорит, что все будет хорошо. Да — Да-да, все будет хорошо, — ответил он бодрым голосом.